Глава 46. Моторчик. Выдыхаю и выхожу из вагона. Нужно ехать в обратную сторону, потом пересадка. Действую машинально, как робот, чтобы не вникать и не задумываться. Но сердце предательски грохочет, волнение не унять. Подхожу к нужному подъезду и вспоминаю злобное, циничное лицо деда-охранника. Не хотелось бы встретиться с ним снова сколько гадостей он наговорил в прошлый раз. Передергивает. Захожу и громко хмыкаю. Да уж, не повезло. Тот самый дед сидит у входа, сверкая блестящей лысиной. Охранник поднимает глаза, и его лицо моментально искажается брезгливой и презрительной гримасой. Чувствую кожей, как он мысленно прицикивает и бухтит про себя. Опять эта шалава заявилась. Мне в 501-ю, опережаю его вопрос, не здороваясь. Выражение лица у деда сменяется растерянным недоумением. Хозяйка приехала, выдаю вторую часть пароля. Как хорошо, как же хорошо! Дед моментально расплывается в идеальной голливудской улыбке. Похоже, Олег его хорошо прикармливает, иначе откуда у пенсионера деньги на шикарную белоснежную челюсть? «Давно ждали вас, родимая? Как давно ждали?» Охранник вытаскивает ключи и долго объясняет. «Этот от общего тамбура, эти от квартиры, этот от кладовой. Если перепутаете, набирайте меня. Звоните. Вот телефон. Всегда помогу, чем смогу. Лифты прямо и направо». Выкидываю его показательное лицемерие из головы и поднимаюсь на этаж. Пока еду, Получаю от Олега новые инструкции. В комоде спальни, нижний ящик, возьми новый телефон и сим-карту. Рядом ящик с наличкой. Возьми тысячу. Активируй новый телефон. Свой отключи совсем. Предварительно удали наш диалог. С новым телефоном иди писать заявление на паспорт. «Ясно», — говорю сама с собой. Дверь лифта открывается И я вижу в вдогонку от Олега еще одно сообщение. Перед тем, как пойти в полицию, возьми деньги. Купи себе что-то будничное и незаметное из одежды. Джинсы, серая футболка, например. Чтобы никаких особых примет. Если еще что-то нужно, тоже купи. Ух ты! Восклицаю, когда захожу внутрь квартиры. Руслан никогда не считал себя бедным человеком, и выбирал для квартиры качественную мебель. Муж не жалел денег, продумывал дизайн, чтобы любая мелочь сочеталась с общим видом, а интерьер выглядел дорого-богато. Но квартира Олега даже на первый беглый взгляд выглядела на уровень выше. Осматриваюсь, не сразу могу сформулировать, в чем разница. Пожалуй, интерьер не такой искусственный и напыщенный, как у нас. Заходишь и в прямом смысле выдыхаешь. У себя дома я, наоборот, только напрягалась, когда заходила. Внутренне сжималась, ожидая от руса очередного удара, придирки или упрека. Рассматриваю зоны уюта. Уголок с полутораметровыми растениями в керамических горшках с гамаком между ними. Низкий широкий подоконник, обитый мягкой тканью. Кресло с пуфиками для ног возле книжного шкафа. В спальне биокамин, укромный бар со свечами на столе и мягчайший пушистый ковер с длинным ворсом. Не хочется с него уходить. Ощущение, как будто идешь по траве. Взгляд застывает на мятой простыни. Кровать не убрана. У Руслана с этим было строго и по-армейски. «Что, сегодня бомжуешь?» — выдал муж Когда я как-то в самотохе, забыла заправить кровать к его приходу. Телефон несколько раз подряд булькает новыми сообщениями. Проверяю чат. Первое от Олега. После того, как разберешься с паспортом, найди подходящий сад для дочери. Оплати его сразу на полгода вперед. Это важно. Затем подыщи вариант, кем ты сможешь работать. Обнови резюме, присмотри несколько вариантов. В суде нужно будет доказать, что ты сможешь прокормить ребенка. Никакого резюме у меня, естественно, нет. Олег не знает или забыл, что я работала у папы, но фактически была начальницей сама себе. Да и высшего образования никакого нет. Куда меня возьмут? «Как дела, принцесска? Чем занята?» всплывает следующее сообщение. Теперь пишет Руслан. Ее ложу взглядом вопросы мужа, в ушах начинает звенеть от напряжения. Что ему ответить? Просто вырубить телефон к чертовой матери? Муж спрашивает «Где я? Что делать?» Перебрасываю принятие решения Олегу. Он звонит уже в следующую секунду, уточняет вопросы Руслана, затем просит передать всю информацию о Даше и матери Руслана, ее номер телефона, как она выглядит. «Напиши мужу, что ты дома. Готовишь что-то из его любимых блюд», — выдает инструкции. «План частично меняется, Карина. Активируй новую сим-карту, займись новым паспортом, но старый телефон пока не отключай. Постараемся вытащить Дашу сегодня. Время в запасе есть». Сердце начинает оглушающе громыхать. «Даша, неужели сегодня я наконец-то увижу дочь?» Бегом набиваю ответ Руслану. Вру, что делаю его любимый бифстроганов с картофельным пюре. Муж проглатывает наживку, как обычно, даже не благодарит, и я моментально переключаюсь на следующие пункты плана. Пока распаковываю новый телефон, вспоминаю, что сим-карту нужно регистрировать в офисе оператора сотовой связи, причем обязательно нужен паспорт. Бухчу про себя, какой-то замкнутый круг — Но на деле оказывается, что симка уже зарегистрирована на чье-то левое лицо. Вооружившись новым телефоном, забегаю в ближайший торговый центр за неприметной одеждой. Чувствую себя героиней шпионского триллера. Поход в МВД идет как по маслу, и на обратной дороге коллегу я начинаю задумываться, чем смогла бы зарабатывать на жизнь. Портфолио организованных вечеринок Осталось на жестком диске у Руслана. Страшно возвращаться домой за фотографиями. Но если покопаться в диалогах и найти контакты старых клиентов, упросить их прислать видеоотзывы и несколько кадров с праздников, то, может, что-то и выйдет. Я смогу начать дело заново. Узнаю у клиентов, есть ли у них в ближайшем будущем события, которые те хотели бы точно запомнить. Попрошу рекомендовать мои услуги знакомым. Набрасываю себе несколько конкретных шагов. Внутри зажигается озорной огонек. За спиной начинает гудеть хитроумный моторчик, как у Карлсона.